Глава 5 «Очень интересно», — медленно повторил мужик, практически алчно разглядывая меня с головы до ног. «Очень хотелось, чтобы он сейчас думал о неприличном, а не о незаконном. Но что-то мне подсказывало. Ты арестован», — дрожащим от потрясения голосом заявила я, забив на протокол и все его правила. Громкая издевательская усмешка деликатно намекнула, что я очень сильно заблуждаюсь. «Наручники лично наденешь?» Гад насмехался, не скрывал этого. Выразительно выгнув брови, развёл руки, мол, «Вот он я, весь перед тобой, бери, если сможешь». Я хмыкнула, несмотря на испортившееся настроение и колючее напряжение внутри, и демонстративно развернула ладонь, опущенной вдоль тела руки. Магия заструилась по венам, и через несколько секунд я сжала конец собирающейся прямо в воздухе цепи, прорезающей тьму и наполняющей лес ярким золотистым свечением. Взмахнула как кнутом, ещё раз примеряясь. Эта девочка любила пожёстче. Ухмыльнулся мерзавец, не сделав даже попытки спастись. Улыбнулась и заявила «И быть сверху!» Я атаковала его раньше, чем закончила фразу, нанесла точный выверенный удар парализующим заклинанием и не поняла, почему преломился вектор и заклинание ушло в сторону. «Слабовато!» — нагло протянул даже не пошевельнувшийся маг. И я бросилась в атаку. Заклинание, арканы, удары магической цепью, он уворачивался от всего. Легко, невозмутимо, с кривой ухмылкой на губах и едва ли не пританцовывая, что бесило до невозможности, его не задело ничего. И у меня закрались совсем нехорошие подозрения о том, что он лишь казался молодым парнем, а на деле был опытным мужчиной, явно с военной подготовкой, которую выдавали движение и скорость. А дальше случилось невозможное. Мак в очередной раз отшвырнул летящее в него заклинание и тут же отразил еще одно, но крайне неудачно прямо в меня. Кешер Амео, сжигающая на месте, полетела прямо мне в грудь с той скоростью, при которой не было времени ни на щит, ни на уклон, но болезненного удара не произошло. Гудящий алый сгусток вспыхнул ярким зеленым и с громким хлопком исчез прямо в воздухе, опалив кожу жаром высвобожденной энергии. Заклинание, на уничтожение которого требуется в лучшем случае почти минута, исчезло за одно мгновение. Я застыла, сердце замерло вместе со мной, и мы оба потрясенно уставились на то место, где только что растворился Кэшер Амео. Заклинание, что должно было убить меня, но я его не уничтожала, да я бы и не успела. Медленно, очень, очень медленно я подняла голову и напряженно посмотрела на того, кто оказался значительно сильнее, чем показывал. Его сила не поддавалась осознанию. Раз Макс умел уничтожить сильнейшее заклинание, даже не прикасаясь к нему, всего за секунду, за одну жалкую секунду. Но куда сильнее волновало другое. Он меня спас. Спас. «У тебя вид такой!» — улыбнулся он почти восторженно. «Ошеломлённый!» Я сглотнула. «Классно дерёшься!» — мужик продолжал улыбаться, по праву ощущая себя полновластным хозяином положения. «База заклинаний широкая. Движения чёткие, полный контроль своего тела. Где училась?» «А ты!» — выдохнула хрипло. Улыбка гада стала в конец широкой и загадочной. На войне таинственно поведали мне. В этот момент я вдруг чётко осознала, морозка не его рук дело. Подрывы наших военных объектов чужими руками — не его работа, не его методы, не его стиль. Оно ему по характеру не подходит. Неужели я ошиблась? Разве могла? Могла, конечно, я тоже человек, но... Но как же? Он был на площади и в кафе, Он сбежал и убил Ника, унеся с собой его голову. Но вот я стояла, всматривалась в нахальное лицо и все больше убеждалась, с такой силой он не стал бы заниматься созданием волшебной наркоты. К каким выводам пришла? Лениво растягивая слова, поинтересовался мужик и плавно шагнул ко мне. Плавность была обманчивой, как и показная медлительность и чуть приподнятой в беззащитном жесте ладони. «Создатель Морозки не ты!» — выложила я с ходу, пристально вглядываясь в карие глаза и судорожно сжимая магическую цепь в руке. Он остановился, улыбка медленно исчезла, лицо потемнело, а фигура стала напряжённой. Прямо как у дикого зверя, готовящегося к бою. Бою, из которого живой мне не выйти, я это осознавала отчётливо. Видела его силу и скорость. Но, несмотря на стискивающее желание развернуться и бежать прочь со всех ног, я едва слышно добавила «И подрывы не ты устраивал». По тонким мужским губам скользнула странная, какая-то почти горькая улыбка, и у меня всё тем же насмешливым, только ощутимо треснувшим голосом уточнили «А кто же тогда Над?» Сдрогнула, услышав своё имя из его уст, и принялась судорожно обдумывать ситуацию. Додумать мне не позволили. Странный нарастающий гул вдруг разлился в воздухе. Мелко задрожала земля и ощутимо исказился суфон. Потрясённая сделанными открытиями, я с трудом попыталась вынырнуть из глубины сознания назад, в реальность, но портальный ведьмин круг распахнулся внезапно и крайне неудачно прямо подо мной. Я только и успела, что вскрикнуть, рухнув в магические грани, и вдруг сквозь гул магии услышала злое «Над!». Вспышка, вспышка дальше и выше, а затем тень, рванувшая следом, и мощные руки, вдруг стиснувшие почти до боли и рывком прижавшие к могучему телу, а после всё перемешалось и поплыло. Настряхнуло в сторону, в другую, и вышвырнулось силой, при которой нельзя было устоять. Мака не устоял рухнул на каменистую землю спиной и проехался по ней несколько метров, крепко удерживая меня и не позволяя свалиться с безопасного его тела. Услышав его глухой, тут же оборвавшийся болезненный стон, я не поверила, ушам не поверила, телу, глазам и даже сознанию, ведь этот маг — преступник, а я должна была его арестовать, но он почему-то взял и рванул за мной в портал. И спас как минимум от падения. Я, кажется, вообще ни единого повреждения не получила. Как так? Почему? Я просто не понимаю, почему. Сыла сквозь зубы прорычал явно сильно приложившийся мужчина. Я не успела ответить, ощутив порыв ледяного ветра и услышав шипение, заглушающее гул портала. «Боже, нет!» взмолилась в ужасе, скатывая с мага и резко вскакивая на ноги. «Ведьмин круг!» чёрной нестабильной воронкой, открывшейся в трёх метрах от серой каменистой почвы, завибрировал, пошёл волнами, зашипел и начал исчезать прямо на глазах. Первым порывом было броситься в его грани, пока не лишилась возможности вернуться домой, но я замешкалась, подумав о том, что маг-наркоторговец бросился за мной в воронку, и я себе в жизни не прощу, если сбегу обратно, бросив его здесь одного и раненого и... Вспышка, хлопок. Через секунду перед нами было сине-серое, темнеющее от опускающейся ночи небо совершенно незнакомого мира. И здесь, в бесконечной сухой пустоши, оказались лишь мы, оглушённый осознанием я, с трудом и хрипом поднимающийся мак, и болезненное понимание. Мы не вернёмся домой.